Глава десятая. Искупление обретешь в радости исцеленных. Было четверть двенадцатого ночи, когда я позвонил в дверь квартиры Лыжина. Мое терпение иссякло, и я решил наплевать на приличие. Отворила все та же плосколицая старуха. «Застал, наконец! Дома он!» Старуха впустила меня, Но я бы была недовольна, шаркаей впереди по коридору бубнила. А мне-то отъ какие дознать знакомый или просто человек бродячий? А то ходит всё и всем бегай открывай, будто у меня других делов нету. Все больно грамотные стали. Я шёл маленькими шажками, выставив вперёд руку, стараясь не налететь на что-нибудь в темноте, но всё-таки задел плечом на стене детский салазки и больно зашиб колено о деревянный сундук. Старуха остановилась. — Вон она, последняя дверь, перед кухней. Я постучал, и за двери негромкий голос ответил. Да, — Да-да, заходите. Я вошел в комнату и увидел за столом человека, которого вычислил бесконечно давно. Когда стоял на пустынной Бережковской набережной. Пробежавшие дни были такие длинные, что казалось, будто это все происходило в незапамятные времена. Здравствуйте, я инспектор Московского уголовного розыска Тихонов. Здравствуйте, с истлым тонким голосом сказал Лыжин и повторил. Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. Но сесть было некуда. Комната была невелика. В углу на ножках стоял застеленный серым одеялом матрас. Вдоль стен висели Сбитые из некрашеных сосновых досок стеллажи, на которых без видимого порядка валялись сотни книг, журналов, сшитых нитками, вырезок, картонные и лидериновые папки с записями. Некоторые папки были совсем тонкие, другие набиты так плотно, что тесёмки еле сходились в узелке. То же самое творилось на столе, и на двух старых венских стульях тоже лежали книги и папки. Лыжин ужинал. На углу стола кипел электрический чайник, открытая жестянка камбул в томатном соусе и нарезанный батон лежали перед ним на аккуратно разложенной газете. Извините, я вам помешал. Нет-нет, что вы? Быстро сказал Лыжин, вставая, прошу вас, садитесь. Вот он заметил, что стулья заняты, вышел из-за стола, мгновение подумал, куда лучше положить эти книги, собрав их высоко в стопу и водрузил поверх остальных книг на стол я сел и корешки книг светились тусклым золотом прямо перед моими глазами долгов катались в органической химии вегант хилгитак принципы органического синтеза аргабинд карана исак кабачник джеймс вотсон Какие-то монографии на английском и немецком языках. Комната была слабо освещена настольной лампой с зеленым стеклянным абажуром. И от этого неверного света лежала на лице лыжина печать утомления или болезни. Он стоял посреди комнаты напротив меня и зябко гладил ладонями выступающие из накинутой меховой безрукавки плечи. Из-за худобы, высокого роста и этого мехового жилета, скрывавшего руки, он был похож на сверхразмерный манекен для демонстрации образцов скверной одежды. И мне это сходство казалось особенно сильным, потому что движения лыжина были какие-то нескладные, неловкие, словно все его конечности приводились в движение не гибкими длинными мускулами, а жесткими металлическими пружинками. Мятые, по-видимому, никогда не глаженные брюки были внизу оттрёпаны. И ботинки Лыжин поразили меня огромные, 45-го размера бутсы, в которых ходят строительные рабочие. Не желаете ли вы пить чаю, спросил Лыжин негромко. У меня, кажется, есть даже конфеты. Спасибо, с удовольствием. Лыжин открыл ящик письменного стола, Достал оттуда граненый стакан, посмотрел, близоруко щурясь его на свет, чистый, погремел чем-то в ящике, извлек ложечку и кулек с ирисками кис-кис. Заварного чайничка у него, по-видимому, не было, и он насыпал заварку из цибика прямо в электрический чайник. Чай был невкусный, но очень крепкий. В стакане плавали коричневые распаренные хлопья. чем обязан спросил он откидывая голову назад я подумал что его лицо искупает все недостатки нелепой фигуры копна спутаных каштановых волос короткая бородка и щемящие грустные светлые глаза испуганные мечущиеся и скорбящие меня интересует э Личность профессора Понофидина, некоторые аспекты его работы, научной деятельности и его научное окружение, сказал я. Причём сразу же хочу говорится, чтобы вы этот вопрос не связывали с моей должностью слишком буквально. Просто это элемент проблемы, которую я решаю. Большим пальцем лыжин пригладил усы, сначала левой, потом не спеша правой. Взерошил бородку. и смотрел он всё время в сторону, поверх зелёной макушки настольной лампы, куда-то в угол, где висел плохо различимый в сумерках мужской портрет, и чуть заметно усмехался. Да. Значит, что-то новое в Угрузовске, насколько я себе это представлял. А почему вы спрашиваете о Панофидине, именно меня? Потому что вы много лет с ним работали вместе. Но ведь мы уже много лет не работаем вместе. Поэтому я и пришёл к вам. Сначала много лет вы работали вместе, а потом перестали, наверное, не случайно. Не случайно. кивнул Лыжин. И что? Ничего. Мне бы не хотелось об этом говорить. Мы помолчали. В комнате было тихо. Лишь еле слышно позвякивала ложечка, в которой Лыжин помешивал чай в стакане. Я взглянул на портрет, который все время искоса рассматривал Лыжин. Глаза уже привыкли к полумраку. Я довольно отчетливо увидел темное, писанное маслом полотно, лобастый седой старик с изможденным лицом и хищным ястребиным взором. Я сказал... Конечно, это ваше право. Если вы не хотите, то можете не говорить. Но меня привлек к вам причины чрезвычайные. Лыжин не дав мне закончить, резко отодвинул стакан, чуть не перевернув его, вскочил из-за стола, закричал, сипло: "Не верю, не верю, не верю вам. Это какие-то очередные панафидинские штучки. Почему этот человек не хочет оставить меня в покое? Я виноват во всём сам, сознаю, виноват я. Перестраховщик, ничтожество, неудачник. Но я никому не приношу вреда. Я стараюсь дать людям благо". Почему он стоит на моей дороге и не дает мне спокойно жить? Чего вы-то хотите от меня? Я никакого отношения к уголовному розыску не имею. Так почему вы пришли допрашивать меня? Я в своей жизни улицы не перешел в неуказанном месте. От возбуждения щек его залил болезненный пятнами румянец, губы тряслись, и только руки, изъеденные реактивами в ссадинах, ожогах и заусенецах, переплелись так, словно Лыжин боялся, как бы они не оторвались. Успокойтесь, пожалуйста. — негромко сказал я и опустил глаза. Мне было больно смотреть на лыжи, на которые, как лаокаон, был обвит змеями подозрительности, отвращения, ненависти. Панафидин знакомство с вами не афиширует, и уж тем более передо мной. Так что с большим трудом я разыскал вас сам. Но зачем? Зачем я вам нужен? Мне нужна ваша консультация... Подсказка, совет. Лыжин горько засмеялся. Кому? Кому во всем белом свете я могу советовать? Боюсь, вы попали не по адресу. Может быть, но прошу об одном, поверьте мне, я не желаю вам зла. Интересует меня, наоборот, Панафидин. Собственно, я и ему зла не желаю. Но мне неясна его роль в одной странной истории. Я хочу знать о нём как можно больше, ничем не могу помочь и говорить о нём не стану. А мёртвых или хорошо, или ничего. Я усмехнулся. Недалее как вчера он был жив, здоров и благополучен. И подумал, что часть пана Фединского благополучия лыжину наверняка не помешала бы. Не отрывая взгляда от портрета старика, будто советовавшись с ним, лыжин задумчиво сказал: Только в ЗАГСе человеческая жизнь обозначается от рождения до смерти. На самом деле человек много раз умирает, снова рождается, опять умирает и воскресает вновь. И Панафидин? Конечно. Вы разговаривали вчера совсем с другим Панафидином. Вовсе не с тем, с которым я работал много лет. от давно умер. Для меня во всяком случае это иносказание, но в следственной практике для отыскания истины иногда приходится совершать ужасную, противоестественную процедуру извлечение мёртвого из могилы. Такая процедура называется эксгумацией, сказал механический левин. Совершенно верно, кивнул я. Я прошу вас Дляыскания истины произвести моральную эксгумацию того понафидина, которого вы знали много лет, и который, как вы говорите, давно умер. Олежень сидел теперь, прикрыв глаза ладонями, будто защищался от чрезмерно яркого света каких-то давних воспоминаний. Эти воспоминания были ему радостны и горьки. На лице его быстро сменялось множество выражений, мелькавших, как кинокадры, и точно так же создававших единую картину острой душевной боли, почти непереносимого страдания. И был он в этот момент удивительно хорош, будто подсвеченный изнутри лицо, открытое, нервное, живое, сильнее слов и поступков убеждало меня в том, что лыжин не способен врать, подлечить и унижаться. Я подумал, что у этого человека должна быть какая-то ещё одна за фасадомная, огромная и удивительно интересная жизнь, похожая на мечту, на игру или на яркий цветной сон. Он заговорил медленно, словно воспоминания были скрыты где-то за далёким перевалом. И ему нужны были силы, чтобы дотащить их нелёгкое бремя к горизонту сегодняшнего осеннего вечера, в эту захламлённую, заваленную книгами и рукописями комнату, вновь рассмотреть их под зелёным мягким светом своей настольной лампы и предложить моему вниманию. Я заметил, что Лыжин, пока говорил, ни разу не взглянул на старый портрет. Жил на свете хороший парень, верный друг и талантливый человек Сашка Понохидин. Но однажды с ним случилась беда, и этого никто тогда не заметил. Он заболел. В него вошёл микроб страха. Он ещё жил, дружил, любил, работал. А микроп в нём рос. Он клубился от нетерпения его сожрать. Он наливался злой силой, выпивая из него кровь, душу, мозг. И однажды стал больше его самого. Это был огромный страх. и умер. Друг умер. Добрый, любопытный человек. Умер учёный. Осталась оболочка, наполненная страхом. Она ходит по миру и обманывает людей, рассказывая всем, что она якобы и есть. Сашко Понофин. На мне Понофин совсем не показался напуганным, сказал я. Да, безразлично спросил Лыжин. Вы, наверное, не совсем правильно поняли меня. Его страх не реакция на факт. Это градиент поведения. Он управляет им всегда. Он подчинил его как раба. А почему он заболел? Внутреннее предрасположение. или опасное окружение или какое-то событие в жизни. Многие предрасположены к этой болезни. Естественная реакция наших далёких предков на окружающий мир. Каинственный, опасный, непонятный. Мы несём её в своих генах, но одни воюют со страхом и побеждают, а другие сдаются ему сразу или постепенно. Анафедин проиграл свою войну в нескольких сражениях. Каждый раз, когда надо было принять решение, страх подступал к его сердцу. Болотным и ядовитым туманом обволакивал его душу, и он старался откупиться от него любой данью: друзьями, любовью, совестью учерна. И талант свой он бросил в зловонную пасть этому ненасытному малоху. И тут мне вдруг пришло в голову, что Лыжин как-то слишком уж возбуждён. говорил он горячо, торопливо, глотая концы слов, блестя глазами, весь во власти захватившей его идеи. Я перебил Лыжина: "Скажите, а вот вы сами?" Пробормочил человек. "Я?" "Я?" удивился Лыжин. "Я трус во всём и всегда. Я боялся темноты, я боюсь соседки, начальства на работе, своей лаборантки. Я боялся женщин, чтобы они не посмеялись надо мной. Я боялся драться, чтобы меня не поколотили." Когда в чём же отличие? Я свой страх ненавидил, но не сдавался ему. Я всегда с ним боролся и презирал себя, когда мне не удавалось совладать с ним. А Панасидин он создал из него удобную позицию и комфортабельную жизненную программу. Не совсем понятно, как можно создать что-то из страха. Объясню. Он приспособился к нему. А я мечтаю страх уничтожить. Планета наша безгранично богата. Люди прекрасны и мудры. Но страх мешает им быть счастливыми. Это тоже иносказание? Нет. Это истина, простая и конкретная, как атомная модель Бора. Я полагаю, что для счастья человеческого имеют значение более важные категории. Бессмертие. «Хлеб наш насущный, любовь, свобода, — сказал я, — лыжин сердито затряс головой, — имеют, но страх — это боль, тьма, голод, невежество, обман, безнравственность, пьянство. Это тирания сильных и ничтожество слабых. Это готовность унижаться и потребность унижать. Страх — это палач, убийца и вор, и он мешает людям возвышенно любить и талантливо работать». На ваших словах и поступках я наблюдаю «Грубое противоречие», — сказал я. «А именно», — посмотрел на меня из-под лоби Алыжин, «если ваши высказывания по нафиде не упростить, как говорится, привести к виду, удобному для логарифмирования, то со всей очевидности получается, что наш дорогой профессор подлец. Так? Ну, да уж чего там. Так выходит, если называть своими именами то, что вытекает из вашей теории многофазности нашего существования и... смертности бациллы страха. Согласны? Допустим. Почему же вы не заявили об этом во всеуслышание? Почему вы не пошли на самый громкий скандал с ним? Почему тихо собрали вещички и ушли из института и из лаборатории, как я понимаю, по собственному желанию, и работаете теперь не ведущим исследовательской группы центра, а старшим лаборантом в обыкновенной больнице? Резонный вопрос. Отвечаю. по двум причинам. Во-первых, потому что я испугался. Я с ужасом тогда представил это унизительное многомесячное или многолетнюю волокиту разбирательства. Бу! А во-вторых, у меня не было времени, мне надо было работать, чтобы не на словах, а делом доказать свою правоту. Об науке идея эта не сабля, на них рубиться нельзя. Кроме того, я вообще не мог ничего сказать и по наедине. Почему? потому что Панафидин совершил подлость. Он предал. Страх получил с него и эту дань. Он отрекся от своего прошлого. И если бы он понял, что я знаю, о его страхе, который он прячет, как труп, в подполе, он бы с перепугу мог наделать еще бог знает что. — А в чем вас предал Панафидин? Лыжин скривился, будто проглотил ложку уксуса. Мне очень не хочется говорить об этом. А, впрочем, сейчас это все уже не имеет значения. Мы тогда испытывали наш новый препарат. Он продается теперь во всех аптеках по шестнадцать копеек. Кое в чем помогает. Но в те времена он казался нам сисцеляющим, хотя и довольно опасным, и вдруг женщина, проходившая курс лечения, умерла. Ей было тридцать лет, и сила она была необыкновенной. Однажды она выходила из моего кабинета, и, не разобравшись, в какую сторону открывается дверь, дернула ручку так, что вырвала ее с шурупами. А страдала она депрессиями. Препарат, безусловно, помогал ей. Но за три дня до смерти у нее возникла сонливость, вялость. Я объяснял это гриппозным состоянием и не велел прекращать курс лечения. Утром она не встала к завтраку. Подошла нянечка и увидела, что она уже окоченела. — Да. Случай невероятный, непостижимый, неожиданный. Надо было разобраться, выяснить, что же все-таки произошло. Но Панафигин срочно сделал официальное заявление, что смерть больной наступила в результате самовольно допущенного мной превышения дозы сильно действующего лекарства. Чего испугался Панафигин? Как чего? Прикроют тему, не будет лаборатории, его отстранят от руководства проблемой. Он мне так и сказал потом. Я пожертвовал самым дорогим человеком. другом ради науки. На как оценила ваше действие комиссия? Никак. То есть комиссия установила, что лечение препаратом никакого отношения к смерти больной не имело. Она умерла от тромбоза. Оторвался тромб во сне и закупорил лёгочную артерию. Знаете, если бы Понафидин подождал несколько часов и узнал результаты вскрытия, да, Сегодня несколько часов ему надо было удержать на привязи свой страх. Я неожиданно спросил: "Скажите, а когда вы решили лечить людей? Когда вы нашли своё призвание?" В детстве. Во время войны, мне было тогда лет 9. Я перенёс три тифа. Умерли давно все соседи по палати. А я жил. Из тех пор осталась в моей памяти самая могущественная и все подчиняющая фигура ладный врач. Его отослали в тыл с фронта после сильной контузии. Случалось во время обхода он падал без памяти. Его укладывали на свободную койку. Он отлёживался, вставал и лечил, кричал, распоряжался, мовещевал. Я умирал от слабости и истощения, и мне надо было съедать в день 15 кусков сахара. Мать продала всё из дома. На случались дни, когда сахара не было на рынке из-за деньги. Тогда она отдавала мне свой. А эта глюкоза ему самому была жизненно необходима. И всех больных детей во время войны ему было не подкормить, а он отдавал. Я его очень боялся. и весь персонал его боялся. Я очень хотел стать таким, как он. Лыжин закурил, отогнал ладонью дым от глаз, задумчиво сказал, «Когда-то у меня даже такая мысль была, что я хоть как-то должен отблагодарить медицину за то, что появился на свет благодаря ей». Мать очень любила отца. Он ужасно страдал от того, что врачи не разрешали ей иметь детей, о которых мечтал отец. У неё была открытая форма туберкулёза. Однажды она забеременела. Мне профессор сказал: "Рожайте под мою ответственность". Вскоре отец погиб в ове катастрофе. У матери от шока начались преждевременные роды. появился на свет я семимесячный недоносок который никак по всем законам не мог не должен был выжить а выжил и мать выжила вот какие штуки неожиданные в жизни происходят мне слышалось в словах лыжина искреннее недоумение действительно Странно, как получилось, что он не умер тогда. И боль накольнула, что в голосе Лыжина вместе с недоумением не было ни капли радостной панафидинской уверенности, как хорошо, что я живу. Как хорошо это для меня, для всех вас, люди, что я живу на земле. Я спросил, вы слышали о препарате под названием метапроптизол? Лыжин дёрнулся так сильно, будто я выстрелил над его ухом из пистолета. "Да? А что такое?" Я заметил реакцию Лыжина и понял, что уж он-то много должен знать о загадочном препарате. Лыжин сжимал одной ладонью другую, так что побелевшие костяшки выступили подобно рубчатым хрещам на сетром хребте. И не смотрел он больше на меня сквозь дымные волны зеленоватого света. А взгляд его был снова прикован к сумрачному углу, где отчетливо был виден на старом полотне ястребиный глаз седого лобастого старика. Я сорвал темп, помолчал и спросил равнодушно, «Чей это портрет?» «Это Филипп Ауреол Теофраст Парацельс». Великий врач, имиг, мыслитель и мученик. Он реформировал тысячелетние представления о медицине. Мы помолчали, но я рассчитал правильно. Тонкая плёнка лыжнского бесстрастия прорвалась под натиском бушевавших в нём страстей. Первая струйка. Один вопрос. Почему вы меня спросили о метопроптизоле? потому что меня интересует, мог ли его получить у себя в лаборатории Панафидин. Нет, крикнул Лыжин. Нет. Почему вы так думаете? Быстро наклонился я к нему. Потому что метапроптизол получил я. Я, я! Не могу это доказать. Этот препарат синтезирован мною, и ни у кого, кроме меня, его нет, и быть не может. Мы вышли на лестницу. Туго щёлкнул замок на двери. Дробно цокали Жёстким эхом перекатывались наши шаги по каменным ступеням. Пусто стоял и стояла тишина тёмного подъезда. Прогремели каблуки по асфальту глубокого колодца двора. На лавочке уже не видно было ребят с гитарами. погас свет почти во всех окнах. Мокрый ветер со свистом наносился в переулке, фонари роняли на мостовую светлые нефтяные пятна. Из-за угла вынырнуло такси. Лёжин сказал шоферу: на преображенку. Достал смятую красную пачку Прима, ломая спички, закурил, потом съёжился в углу машины и затих. Шипением и шорохом мчался автомобиль через спящий город. Меркали за окнами огни, яростно вспыхивали, меняя мгновенно цвет светофоры на перекрёстках. Навстречу ехали с тяжёлым гулом машины поливалки. неся перед собой усы серой вспененной воды. Лыжин высунул голову из воротника, словно из норы и выполз, — сказал глуховато. — Нас губит заброшенность и озабоченность. Глупость какая! И снова затих в углу. И мне было непонятно, спит он или бодрствует. И даже сигарета Прима больше не дымилась. и не было слышно ее сухого потрескивания во время затяжек. О чем думает сейчас Лыжин? Почему так волнуют его мысли о страхе? Может быть, это преодоленный кошмар борьбы со своим вторым я, слабым, беспомощным? Не мог ли его так взволновать огромный страх Панафидина? Или мог? Или мог? Ведь и страхи, и тревоги у таких разных людей должны быть тоже совсем разные. Или все люди, самые разные, боятся одного и того же? А чего именно боятся люди на всем белом свете? В чем гнездится и как проникает в них этот микроб? Боль. Первый нас пугает, наверное, все-таки боль. Боль. Из этого семени безнадёжно давно скрывшегося в омуте младенчества вырастают липкие щупальца. Как в плаценте зреет это семя в гнотии, одиночестве и неопределённости, и постепенно из-под вол наливается матёрой силой, окаянной злостью. Непреодолённое вовремя оно растёт вместе с человеком, Из голубой страны детства и от предчувствия глубины реки заставляет сжиматься сердце, расширяет зрачки от бешеных сполохов пожара, судорогой сводит ноги на пороге парашютной вышки. Волки и сказки, и живые крысы, сдвинутые брови учителя и его карандаш, ползущий по классному журналу к твоей фамилии, когда не выучен урок. исчезает в прошлом классный журнал но остаются сдвинутые брови и желваки на щеках доцента милый друг Лыжин сколь много ещё томит людей дразчливые ребята во дворе а потом хулиганы на улице насмешки соседской девчонки а потом всегдашнее смущение перед женщиной Мощь от болезни, невдачи, неприятности на службе, раздражает хамство швейцаров и дерзость таксистов. Страшит сивушная потная вонь насильника и светлый талант учёного коллеги-соперника. Гнетёт мысль о смерти. Стараешься не думать о старости и бессилии. Прошибает холодный пот от ночных телефонных звонков и телеграмм на рассвете. На тевок круг была непрочная жибка, а площадка перед воротами больницы освещалась пронзительным прожекторным светом. Сонная сердитая вохтёрша мельком взглянула на лыжина и долго читала мою в доверение. Потом ключом отперла вторую, внутреннюю дверь, пропустила нас во двор, недовольно буркнула вслед: "Ишь, не имётся. Носит их среди ночи". работничков. Мы прошли по длинной аллее, и деревья над головой всё время картонно шершаво шелестели предевшей листвой. Обогнули тёмный лечебный корпус с редкими жёлтыми лужицами света в дежурках. Миновали хозяйственный двор и остановились у дверей одноэтажного маленького домика. Лыжин звенел связкой ключей, не попадая в скважину Потом замок заскрипел, Лыжин шагнул в темную прихожую, щелкнул выключателем, сказал, — Заходите. А в низком помещении со сводчатым потолком было сумрачно и холодно. У окна стояли два обшарпанных письменных стола. В углу старый неуклюжий сейф. Вдоль стен надежно слажен длинный верстак. На нем стояли три собранных прибора. переплетение трубок, отливающее зеркальным блеском колбы, гибкая путаница шлангов, массивные бусы шариковых холодильников многое напоминало мне оборудование панафинской лаборатории, разве что было всё это скромнее, компактнее, проще. На рабочем столе посреди комнаты металлический ящик с выходящими из него патрубками, какие-то приспособления машины «Приборы. Вот здесь мы синтезировали метапроптизол», — сказал Лыжин. И в голосе его не было ни гордости, ни радости, ни волнения. Только усталость и горечь. Я ходил по тесной лаборатории. Лыжин уселся на складной алюминиевый стул, зябко дул в ладони. «Почему Панафидин так не смог провести синтез?» — спросил я. «У него идея неправильная», — коротко ответил Лыжин, завороженно глядя перед собой в одну точку. Что видел он сейчас перед собой? Какие миры обращались в этот миг перед его взором? «Дорого дал бы я сейчас, чтобы знать это». А в чём неправильность идеи? настойчиво расспрашивал я и никак не мог забыть огромную и прекрасную лабораторию Панафидина, сосредоточенных учёных, у приборов, элегантная опрятность кабинета и спортивную сумку Adidas в углу. Где сегодня играем, на шахтёре или на химике? Я тогда неправильно понимал механизм этого процесса, сказал Лыжин. Вы не понял я — Ну, конечно, — досадливо поморщился Лыжин. — Они ведь варьируют в различных аспектах предложенную мной четыре года назад методику. — Она неправильная. И это сам только с год как понял. — В чем же ошибка? Лыжин с сомнением посмотрел на меня. Смогу ли я понять объяснение? — Пожалуйста, я попробую объяснить, что ли вам это интересно, — «Что будет непонятно, переспрашивайте». Он, видимо, немного отвлекся от своих невеселых мыслей, уселся на стуле поудобнее, закурил и сказал. Процесс получения метапроптизола состоит из четырех стадий. Трех подготовительных и четвертой, в которой мы получаем и одновременно закрепляем продукт синтеза. Первые три стадии мы освоили давно – но выделить хоть одну молекулу метапроптизола не удавалось ни тогда, когда мы работали вместе, ни после того, как расстались. В этой работе существует такая последовательность. Лыжин встал и подошёл к верстаку с приборами, показал на группу, связанную с стеклянными трубками колб. Берём какой-либо амин, ну, например, амилин, и нитрозируем его. Но нам необходимо в молекулу вместо атомов кислорода водород. И тогда мы помещаем в автоклав Нитрозу и катализатор из иридиево-палладиевой смеси. Этот процесс называется гидрированием. В Панафинино гидрирование очень долго не получалось, потому что он применял в качестве катализатора никеля Ренея, и реакция шла очень грубо. Потом он догадался. Это была его идея использовать иридий. Таким образом мы получаем гидрозин. Затем третья стадия. Обрабатываем гидрозин и метилкетон, а мы получаем гидрозон. Вот на этом все наши успехи. и кончались. Я с удовольствием смотрел на Лыжина. Погрузившись в свою атмосферу, он начисто забыл о мучающих его проблемах и комплексах. Исчезла неуверенность и заискивающая робость, волнение смыло тусклый налёт с взгляда. Он легко и быстро переходил от стола к столу, твёрдо жестикулировал, показывая на различные приборы. Голос его потерял глухость и вялость, а сам Лыжин был смел, быстр и крылён. в этот прекрасный миг горения души. Представьте себе осьминога. Это миллиарднократная пространственная модель молекулы гидрозона, где голова является азотно-водородным ядром, и от неё отходят щупальца, в которые нам надо подсунуть сложные радикалы: тиазиновые, тиазольные, гидроксильные, аминогруппы и прочее. И когда каждое щупальце прочно захватит свою добычу, надо всё это вместе навсегда закрепить. Тогда молекула метапроптизола готова. — И вы это представляли себе с самого начала? — спросил я. — Конечно! — воскликнул Лыжин. — Но тут-то мы и столкнулись с почти неразрешимой задачей. Каждая из радикальных групп соединяется со своим щупальцем гидрозона при условиях, которые исключают возможность для другой пары. Радикал — двойная связь гидрозона, понимаете? Теозольное соединение возникает при высоких температурах, а связи аминогруппы при них разваливаются. Вам понятно? Да, это нечто вроде задачи о козле, волке и капусте, которых надо перевести с одного берега на другой. Верно, но только у меня еще были браконьер-охотник, который обязательно хотел застрелить волка, пижон, намеревающийся содрать с козы шкуру на дубленку, гусеница-капустница и масса других взаимоисключающих персонажей. Вначале я верил, что мне их удастся какими-то очень хитрыми комбинациями перевести поодиночке. Афанасьену упорно верит в это до сих пор. И я допускаю, что теоретически это возможно. Методики эпизодных реакций у него отточены блестяще. Я даже думаю, что он метапроптизол же не раз получал. То есть как это? Я приподнялся от удивления со стула. Да, да, это возможно, хотя он и сам не знает об этом. Все эти радикальные группы в течение доли секунды могут существовать вместе в связи с гидрозоном. Но по кинетическим законам через мгновение Расход идёт по группировка атомов в молекуле и вещество разваливается. Ну а закипить в этот миг молекулу невозможно? Остановить, так сказать, мгновение. Не знаю, это очень сложный процесс. Может быть и возможно, но это направление сама идея бесперспективна, в принципе. Почему? Потому что мы заняты не чистым синтезом, а созданием вещи вполне прикладной лекарства. А для его получения необходима промышленность. И повторить на крупном производстве такую чистоту эксперимента невозможно. Я пришел к этому выводу после пяти лет безуспешных поисков. И новая моя идея перечеркивала прежний принцип получения транквилизатора. Я просто выбросил лодку, на которой должен был возить своих пассажиров с берега на берег. — Ну а как? Не вплавь же им добираться? — усмехнулся я. — Нет? — нет. Я построил для них пароход или баржу или очень большую лодку. Во всяком случае такую, что они смогли без помехи влезть в неё все. И он показал рукой на железный ящик с патрубками, стоявший посреди комнаты на столе. Над этой штукой я год ломал голову и год её строил и отлаживал. Это реакторный шкаф шестью камерами. И в каждой идёт своя реакция в точно выверенных условиях: освещённость, температура, давление, катализатор. Время течения реакции разное, поэтому они электронными часами запускаются в разное время с таким расчётом, чтобы закончиться одновременно. Шесть полупродуктов выбрасываются в смесительную камеру. И автоматически включается смонтированный неодимовый лазер Лыжин показал на какой-то странный прибор, похожий на очень сложный лоскоп. Молекулы метапроптизолов не успевают перегруппироваться и фиксируются. Вот и всё. Он вздохнул тяжело, сел на стул и сразу постарел на много лет. В комнате стало очень тихо. Было слышно лишь, как ветер завывает в щели у форточки. Владимир Константинович, подумайте, как же мог попасть препарат к преступнику? Кто, кроме вас, имеет доступ к нему? Никто, покачал головой лыжно. Со мной работает старший лаборант Александрова, а она очень хорошая девочка. Да и ключей от сейфа в нее нет. Лыжин встал, подошел к сейфу, отпер стальную дверцу и достал маленькую колбочку, притертой пробкой. В колбе пересыпался молочно-белый мельчайший порошок, похожий на питьевую соду. — Это и есть метапроптизол? — спросил я. — Да, — темнул Лыжин. И горько засмеялся. Лекарство против страха. Мы долго молчали. Потом я сказал. Владимир Константинович, мне нужно составить протокол о временном изъятии у вас этого препарата. Им ведь чуть не убили человека. Вы не имеете права? Как-то неуверенно, слабо ответил Лыжин. А прочем делайте, что хотите. Ну вас всех чёрт там. Вы мне ужасно надоели, устал я, устал ужасно. Чёртовски устал, устал я от вас, от всех. Не сердитесь и не волнуйтесь. Мне нужен препарат для экспертизы. Через несколько дней он будет вам возвращён. Отстаньте вы все от меня, не нужен мне он больше. Я вам всем вам отдал его навсегда. В лабораторном журнале всё написано. Через год его можно будет сделать хоть тонну, а я хочу отдохнуть. Я устал, вы понимаете, человеческий язык. Устал, спать хочу. Идите. Оставьте меня в покое. Бурлит Европа, раздираемая сомнениями, спорами и войнами. Теологические аргументы подкрепляются пиками ланцгнехтов и плетьми стражников. Ярче всех соборных свечей пылают костры с еретиками, и Божья благодать превратилась в канат, который старается перетянуть друг у друга две враждующие церкви. Имена Папы Юлия и Мартина Лютера были у всех на устах. И я говорю о них с новым другом своим и учеником Азриэлем, неспешно следуя в Страсбург. Азриэль трепещет от негодования. Разве может человек, хотя бы и папа римский по своему произволу замыкать небо перед одним и открывать его другому? Мой друг, замечательный поэт и достославный рыцарь Ульрих фон Гуттен сказал мне однажды, что папская симония, продажа индульгенций погубит римскую церковь. Типа алчность попов больше покорности и невежества людей. верящих, что за деньги можно купить отпущение грехов. Много веков длится это кощунство, качает рыжий голова Озрель. Казна священной Римской империи получает треть от всех доходов симониаков. Одна надежда на реформаторов. Может быть, они сокрушат римскую блудницу. Я промолчал. Озрель остро глянул на меня. Учитель, вы чтите Лютера? Нет, парень. Мудрость Лютера больше его милосердия. И это пугает меня. Конечно, мне нравится его борьба против папы, этого нового Люцифера на земле. Но я слушал Лютера в Виттенберге и всем сердцем почувствовал, что за свою веру он на костёр не взойдёт. А Маравский поп Ян Гус зашёл. И такие люди мне больше по душе. Понимаешь, дружок, есть на свете такое, за что и смерть надо принять. Иначе нет смысла заниматься этим. "Но вы не против реформации", допытывается Азрель. "Нет, конечно", смеюсь я. "Просто мне кажется, что смотрительность лучший способ вечного бездействия". Азрель молчит, горько вздыхает. Учитель. Вы сеете в моей душе смуту сомнения и горечь безверья. Отрыгнутый от своей веры, я хочу найти будущее блаженство в лоне христианства. Дружок. Наша с тобой религия милосердие. Святые книги наши медицинские каноны, с мудростью собранные на земле опыта. Службы свои справляем мы у одра немочных искупление своё обретём в радости исцелённых нами от тяжких недугов